В всякий раз, посещая Карбарух, а это случалось и раньше неоднократно, Натаниэль испытывал лёгкое чувство неловкости. Как уже говорилось, больше половины здесьних обитателей составляли новые репатрианты из СНГ, среди которых хватало бывших клиентов его агентства. Так что многие знали здесь его в лицо и приветливо здоровались. К слову, единственным периодом Когда сомнительная внешность Натаниэля принесла определённую пользу, был переел создание частого сыскного бюро. Перебитый нос, шрам через всю щёку, конечно же, отмечены, полученные в бескомпромиссных схватках с нарушителями закона, в купе скольтом, приобретённым, что греха таить, специально для восторженных взглядов будущих потенциальных заказчиков. вызывали у последних недалимое желание воспользоваться услугами детектива. Подумайте, частный детектив, как Шерлок Холмс, его аналитическим умом, молниеносной реакцией и тяжёлыми кулаками. Увы, именно третье из перечисленных качеств и имело явное предпочтение в среде бывших граждан распавшегося союза контингента, с которым собирался работать Ерозовский. Натанель регулярно, особенно в начале, приглашали разбираться с обидчиками. В какой-то момент у него начало складываться впечатление, что его воспринимают так, как когда-то в детстве его сверстники, сами не мастоки подратся, звали знакомого хулигана переростков. Его приводили во двор, чтобы добиться уважения. Натанель покорно разбирался с крикливыми соседями. ругался с схомоватыми домовладельцами и прочими. Пока наконец не решил, что с него хватит, тогда же в короткий начальный период он сделал вывод о том, что эмиграция, называйся она репатриацией на историческую родину, воссоединением с родными или ещё как там, по сути, вергала вполне взрослых и сформировавшихся людей в состоянии инфантилизма. Они становились ребячливыми, по детские обичевыми. К ним возвращались подростковые комплексы и младенческие страхи. Собственно говоря, многие правонарушения и преступления, даже тяжкие и жестокие, с которыми Разовский имел дело в течение последних 10 лет, носили странный оттенок детскости. И таким же детским было искреннее удивление просителей, когда они узнавали Что услуги частного детектива платные? Как же так? читалось в их округлившихся глазах. Мы же к тебе за помощью, как к старшему товарищу, заступнику и герою. А ты 500 шекелей, 1000 шекелей это нечестное поведение самого Натаниэля тоже подпадало под определение впадает в детство, особенно в самом начале его новой карьеры. Он до сих пор краснел, вспоминая тот киношно-литературный образ крутого детектива, который старательно культивировал перед первыми клиентами открывшегося частного детективного бюро Натаниэль, словно он сбросил полицейскую форму, вдруг погрузился в мир любимых литературных героев далёкой юности: Шерлока Холмса, комиссара Магрэ и прочих героев занимательных сказок. Фрох он глубокомысленно оправдывал это необходимостью соответствовать тому романтическому образу частного детектива, каковой сложился у большинства советских людей под влиянием книжек и фильмов. Но в глубине души прекрасно отдавал себе отчёт в том, что поддался жгучему и совсем не взрослому желанию поиграть. Следует отдать ему должное. Розовский быстро отказался от манеры цедить слова сквозь зубы, выставлять на показ здоровенный кольт. На самом-то деле он предпочитал менее эффектный внешне, но безотказный ерихо, израильский аналог популярной береты. И занялся делом, вполне реальными проблемами подложных чеков, супружеских измен, мелкого рэкида и прочих преступлений, с которыми приходилось сталкиваться некоторым новым репатриантам. Дела скромные, потому и доход приносили скромный. Так что насмешки бывших сослуживцев из полицейского управления насчёт золота лопаты, которое грёб бывший отличный офицер, свихнувшее с появлением огромного количества говорящих по-русски новых граждан Израиля, не имели никакого даже условного основания. Те редкие дела, расследования которых заказывали Натаниэлю время от времени, с трудом покрывали расходы на телефонные разговоры и электроэнергию. Сами Ашкенази, бухгалтер, занимавшийся годовым балансом агентства, скептически усмехался, разбирая платежные документы, присылаемые Натаниэлем. Однажды сказал, ты бы мог изменить название своей фирмы. А большая часть твоих расходов вполне подходит под статью добровольных пожертвований. А доходы? Он презрительно махнул рукой. Да какие это, прости, Господи, доходы? Мне даже совестно брать с тебя деньги за составление отчётов. Мугалтер сами ашкенази был прав, а бывший полицейский офицер Натаниэль Разовский жестоко ошибался. Открывая 10 лет назад частное детективное бюро, он искренне рассчитывал, во-первых, оказаться полезным хлынувшим в Израиль репатриантам из бывшего Союза, а во-вторых, надеялся поправить свой семейный бюджет, который серьёзно пококошнулся в результате различных катаклизмов, связанных с личной жизнью. Расчёты оправдались ровно на 50% Причём на первое 50. Агентство действительно ценилось в русской среде, а авторитет Натаниэля был чрезвычайно высок, но, как назло, в услугах его нуждались в основном люди малоимущие, или вернее сказать, имущие граждане не прибегали к его услугам. "Я знаю, что в стране есть деньги", философски заметил однажды Разовский Маркину. причём много денег. Известно мне также, что в стране живу я, но почему-то эти две величины, я и деньги, никак не совпадают. Может быть, только по одной координате. Например, мы не совпадаем по времени. Все эти мысли и воспоминания занимали Натаниэля в той самой минуте, как оставил машину на бесплатной стоянке. Он успел поздороваться по-русски с тремя или четырьмя смутно знакомыми людьми подряд. Подходя к синагоге Орхумаш, он быстро переключился от абстрактных рассуждений по поводу нелёгкой судьбы русского детектива на более конкретные. Например, относительно расписания тренировок в спортзале, соседствовавшим с синагогой, собственно здание не было спортзалом, судя по вывескам. Второй этаж полностью занимали муниципальные службы района. В первом соседствовали частный зубоврачебный кабинет и нотариальная контора. Любителям спорта выделили третий этаж. Любителями, скорее всего, являлись опять-таки русские репатрианты, поскольку все объявления, относящиеся к боксу, борьбе, тяжёлой атлетике и шахматам, именно такой набор были написаны на русском языке. Одно из объявлений извещало, что секции тайквондо, карате и дзюдо проводят свои занятия в шестнадцатой комнате по вторникам и четвергам с 10:00 утра до часу и с 8:00 до 11:00. Сегодня как раз был вторник. Рядом с этим объявлением Натаниэль обнаружил единственное написанное на иврите и приглашавшие на курсы инструкторов карамагов борьбы, разработанной в израильской армии и соединявшей элементы различных видов единоборств. Вот туда мы и зайдём, решил он и прыгая через две ступеньки, поднялся по узкой лестнице. На площадке он остановился, чтобы перевести дыхание. Вот тебе и бывший спортсмен, пробормотал он, сердце не к чёрту. Лёгкие забиты смолой и никотином. Печень ощущается на каждом шагу. Какой там к чёрту инструктор? Всё же одышавшись, он решительно толкнул дверь с надписью "Кравмага" и портретом бравого солдата в красном берете десантника с крылышками над левым карманом. В следующем мгновении Разопский едва не полетел носом Сразу за дверью начинались несколько ступенек вниз. Удержавшись чудом на ногах, он выпрямился и увидел совершенно пустой небольшой зал площадью метров 20-25. Центр зала был устлан ковром. «Татами» — вспомнил Розовский. Или «Татами» — это туфли. А хрен его знает. В углу, ближе к окну, затянутому металлической сеткой, А не что тут, друг друга вок на пытаются выбрасывать. Сидел человек меланхоличного вида, и насколько мог судить Натаниэль, не особо атлетического сложения, на человеке был обычный тренировочный костюм. При виде посетителя он отнюдь не вскочил с места, не издал боевой клич и не попытался онного посетителя перебросить через голову или заехать ему пяткой в кодык. Чего, надо признаться, Розовский втайне опасался. «Нет», — он грустно посмотрел на детектива и спросил. «По делу? По делу? Ну, проходите. Хотите записаться на курсы?» Недоверчиво спросил то ли тренер, то ли инструктор, а может, сторож. Натаниль собрался было соврать, что, мол, да, всю жизнь мечтал. Но была в глазах спрашивавшего некая ирония. которая и заставила детектива ответить: "Нет, розыскиваю одного парня. Он занимается в моей секции". Инструктор, всё-таки инструктор, поднялся и вышел из-за стола. Он действительно оказался человеком невысокого роста, но походка безошибочно указывала на скрытую энергию, исходящую от его фигуры. Инструктор поманил Натанеля, И прошёл в дальний угол маленького зала, где висели несколько десятков фотографий. "Т здесь есть ваш парень?" Разовский присмотрелся. И Галя его увидел на третьей фотографии, во втором ряду. Юноша стоял в боевой стойке с серьёзно напряжённым выражением лица. "А вот этот Игаль хороший боец. Вернее, может стать хорошим бойцом". Он занимается у меня около года. Так что тебя интересует? Во-первых, бывает ли у вас тренировки допоздна? И если да, до которого часа именно? Во-вторых, достаточно ли Игаль владеет техникой, чтобы скрутить, а может быть и убить голыми руками человека выше себя и значительно крупнее? Натаниэль не успел договорить. Как вдруг ковёр вздыбился и прижался к его лицу. Рука казалась заломленной назад, а в спину упёрлось что-то очень твёрдое. А я решил сразу ответить на второй вопрос, произнёс спокойным тоном инструктор, помогая детективу подняться с пола. Причём тут рост и вес? А насчёт времени тренировок, у меня занимаются две группы: одна из них утренняя, вторая вечерняя. Но Игорь Хаскин, по-моему, занимается в утренней группе. По вечерам он работает охранником на автостоянке тут недалеко. Слегка престыженный тем, что его бывшего полицейского и какого-никакого, но всё-таки боксёра захватили в расплох, как зелёного мальчишку, Натаниэль некоторое время молчал, потом всё-таки спросил: а вы стала быть уверенным, что Игаль таким вот манером тоже может действовать. Почему бы и нет? Он способный парень, правда, мрачноватый, замкнутый, иногда бывает вспышки агрессии. В принципе, это можно понять. В доме несчастья одно за другим: то отец погиб, то с матерью какая-то беда приключилась. Можно понять, повторил инструктор. Он другое дело. что такой характер не очень удобен в спорте. Приходится с ним проводить дополнительные беседы, такую, знаете ли, психологическую обработку. И что? Помогает? Представьте себе, внезапные вспышки ярости стали реже. Он вообще в последнее время стал поспокойнее. Может быть, просто повзрослел, может быть, осознал что после смерти отца забота о младших братьях и сестричках лежит на нём. Натаниэль решил воспользоваться тем, что инструктор сам заговорил об отце парня, как у них складывались отношения. Можете что-нибудь сказать? Что тут скажешь? Не как не складывались, по-моему. Я его отца только однажды видел, случайно. Вечером после тренировки шёл на автобусную остановку, а Игаль как раз мне навстречу, тащил какого-то взрослого мужчину, явно бесчувственного, буквально нёс на плечи. Увидел меня и смутился. Потом выяснилось, отец напился с друзьями, так и Гали его притащил домой. Слышал я, что такое случилось счастеньком. Да. Нет, не было между ними никаких отношений, по-моему, кроме периодических скандалов в семье. Его даже сюда в секцию привёл не отец, а дядя, старший брат его матери. Мы немного знакомы. Он и привёл ко мне племянников, а я его записал в порядке исключения. Почему в порядке исключения? Удивился Разовский. Данные не подходили. Да нет, Просто у меня занимаются в основном ребята, отслужившие в армии, а ему ещё только предстоит идти на тонель, задал следующий вопрос. Те, кто занимаются в утренних группах, никогда и ни при каких обстоятельствах не приходят вечерами. Почему иногда приходят? Вас какой вечер интересует? 23 февраля. был ли Гал Хаскин здесь между 9 и 11 часами и не мог ли он через вот это окно проникнуть незамеченным в синонагальный двор и убить Равина перехватив удивлённый взгляд слегка опешившего детектива инструктор пояснил с безмятежным выражением лица а я сразу понял, что вы из полиции а что может интересовать здесь полицейского кроме убийства Равина всё очевидно Я сам служил в срочную полицией, в зелёной полиции. Так вот, насчёт ваших вопросов отвечаю на всё одним словом: нет, не мог. Инструктор говорил совершенно спокойным тоном, прежде всего потому, что примерно в это время я с ним разговаривал на автостоянке. Я всегда ставлю там машину. Она вы же разговаривали не целый час. Заметил оправившийся от растерянности Натаниэль. «Нет», — согласился инструктор. «Мы разговаривали в общей сложности минут десять, но дважды. Четверть десятого и без двадцати десять. Но ведь, по-моему, вы арестовали какого-то типа». «Не то, чтобы арестовали», — уклончиво ответил Натаниэль. «Следствие еще идет, так что все нужно проверить». «Можете мне дать номер телефона, его дядя?» «Пожалуйста». Получив картонный квадратик с семизначным номером, Розовский попрощался и спустился к машине. Уже сев за руль, он бросил взгляд на карточку с телефонным номером и обратился в соляной столб. На карточке значилось «Дов ливни» — спортивный инвентарь. «Дов ливни» — тупо повторил Разовский: "Да, в ливне, следовательно, дядей Игоря Хаскина и шуриным его погибшего при не очень ясных обстоятельствах отца был подельник Фельдмана и Цэдыка". "Это-то ладно", пробормотал Натаниэль, медленно приходя в себя. "Но выходит, он схватился за телефон и лихорадочно набрал номер Арье Фельдмана. Когда тот отозвался, спросил, даже не поздоровавшись, «Как звали девушку Пеле?» Вельдман явно опешил от неожиданности. Правда, пауза продлилась недолго. «Юдит», — ответил Арье. «Ее звали Юдит. А что?» Не отвечая, Натаниэль швырнул телефон на сиденье, включил зажигание, но вместо того, чтобы возвращаться в Тель-Авив, повернул в глубину к Фар-Баруху. И вскоре я оказался рядом с уже знакомым домом, балконы которого походили на окаменевший фонтан. "Раби Давид", сказал Натаниэль господину Каплану, открывшему дверь. "Раби Давид, скажите, как вы оцените сегодня состояние госпожи Юдит Хаскин?" "Удовлетворительно, насколько я могу судить", ответил раби Давид. "Похоже, его несемнель забыло удивить". Она сможет ответить мне на несколько вопросов, спросил Натаниэль. Вообще-то я могу с ней поговорить. Раби Давид нахмурился. Думаю, что да, ответил он с сомнением в голосе. Вы уверены, что это необходимо? Желательно, сказал Натаниэль, весьма желательно. Что же, господин Каплан, немного помолчал. В таком случае, я пойду с вами, до да поможет нам Всевышний.